После этих весьма противоречивых восклицаний брат Нет угостил Тима линкинотра тумаком по спине, отчего Тим на момент стал походить на поплексического дворецкого, а затем брат Нет мгновенно осушил свою юмку. Как только была оказана честь этому тосту за Тима Линкенуотера, Один из самых дюжих и веселых подчиненных, растолкав своих товарищей, шагнул вперед, очень красный и разгоряченный, дернул себя за единственную прядь седых волос, спускавшуюся на лоб, как бы почтительно приветствуя компанию, и произнес следующую речь, энергически вытирая при этом ладони синим бумажным носовым платком. «Раз год!» Нам дается это право, джентльмены, и с вашего разрешения мы им сейчас воспользуемся. Нет времени лучше, чем настоящее. И, как всем известно, две птицы в руке не стоит одной в кустах, и, или наоборот, но смысл от этого не меняется. Пауза, дворецкий в этом не уверен. Мы хотим сказать, что никогда не бывало, смотрит на дворецкого, таких, смотрит на кухарку, благородных, превосходных, смотрит на всех и не видит никого, щедрых, великодушных хозяев, как... Те, которые так прекрасно угостили нас сегодня. И вот поблагодарим их за всю доброту, которая постоянно разливается ими всюду, и пожелаем им жить долго и помереть счастливо. По окончании сего спича, а он мог быть гораздо более изящным и значительно менее отвечать цели, Все служащие под командой апоплексического дворецкого трижды прокричали «Ура!» Каково и к величайшему негодованию этого джентльмена оказалось не совсем стройным, ибо женщины упорно выкрикивали множество раз «Короткий и пронзительный! Ура! Ура!» После этого служащие удалились. Вскоре после них удалилась сестра Тима Линкенуотера, А спустя некоторое время все встали из-за стола, чтобы заняться чаем, кофе и игрой в карты. В половине одиннадцатого, поздний час для площади, появился поднос с сандвичами и чашка Бишопа, который, завершая действия Такайского и других возбуждающих средств, произвел сильнейшее впечатление на Тима Лимкинотера. Он отвел Николаса в сторону и конфиденциально дал ему понять, что все сказанное необыкновенно красивой старой деве совершенно правильно, и что она была действительно так хороша, как ее изобразили или даже еще лучше. Но она слишком торопилась изменить свое положение, и в результате, пока Тим ухаживал за ней и подумывал, о перемене своего положения вышла замуж за кого-то другого. — Полагаю, что все-таки это была моя вина, — сказал Тим. «В один из ближайших дней я вам покажу эстамп, который висит у меня наверху. Он мне стоил двадцать пять шиллингов. Я его купил вскоре после того, как мы охладели друг другу. Вы никому не говорите...» Но это самое поразительное случайное сходство, какое только можно себе представить, вылитый ее портрет, сэр. Был уже двенадцатый час, и когда сестра Тима Линкину Уотера заявила, что ей следовало быть дома, по крайней мере, час назад, послали за каретой, в которую ее усадил с большими церемониями брат Нет тогда как брат Чарльз давал подробнейшие указания к кучеру, и, вручив ему шиллинг сверхполагающейся платы, дабы он с величайшей заботливостью отнесся к леди, едва не задушил его ёмкой спиртного необычайной крепости, а затем едва не вышиб дух из его тела энергическими усилиями снова привести его в чувство. Наконец, когда карета отъехала, и сестра Тима благополучно отправилась во Свояси, Николас и друг Тима -отра попрощались и предоставили старому Тиму и достойным братьям располагаться на отдых. Так как Николасу пришлось пройти некоторое расстояние пешком, было далеко за полночь, когда он вернулся домой, где мать и Смайк не ложились в ожидании его прихода. Давно уж настала пора, когда они обычно укладывались спать, и они поджидали его по крайней мере два часа, но для них время не тянулось медленно. Так как миссис Никльби развлекала Смайка генеалогическим отчетом о своей родне с материнской стороны, включавшем краткие биографии основных ее членов, А Смайк сидел и недоумевал, о чем это идет речь и заучено ли это из книги или почерпнутой из головы миссис Никольби, так что они провели время, очень приятно. Николас не мог лечь спать, не распространившись о высоких достоинствах и щедрости братьев Чирибу, и не поведав о блестящем успехе, которым увенчались в тот день его труды. Но не успел он сказать и десяти слов, как миссис Никольби, После многочисленных лукавых подмигиваний и кивков заметила, что мистер Смайк изнемогает от усталости, и она вынуждена настаивать, чтобы он не сидел ни минуты дольше. — Право же, он на редкость покорное создание, — сказала миссис Никльбе, когда Смайк пожелал им спокойной ночи и вышел из комнаты. — Я знаю, ты меня извинишь, Николас, дорогой мой, но я не люблю это делать при постороннем человеке, в особенности при молодом. Это было бы не совсем прилично, хотя я, право, не понимаю, что тут плохого, разве что это, конечно, не очень мне к лицу, хотя иные утверждают, что чрезвычайно к лицу, и я, право, не знаю, почему бы это было не к лицу, если он изящно сшит и края собраны в мелкие складочки, конечно, от этого зависит очень многое». С таким предисловием миссис Никльби вынула ночной чайпец из очень большого молитвенника, где он лежал, аккуратно сложенный между страницами, и принялась его завязывать, не переставая болтать и, по своему обыкновению, перескакивая с одной темы на другую. «Пусть говорят, что хотят». — заметила миссис Никольби, — но ночной чипец — вещь очень удобная, и я уверена, ты бы в этом признался, Николас, дорогой мой, если бы у тебя был колпак с тесемками, и ты носил бы его по-человечески, а не надевал на самую макушку, как приютский мальчик. Ты не думай, что нелепо и недостойно мужчины уделять внимание своему ночному колпаку. Я часто слышала, как твой бедный дорогой папа и преподобный мистер, как его там звали, о, он бывало говорил проповедь в той старой церкви с забавным шпилем, с которого ночью слетел флюгер через неделю после твоего рождения. Я часто слышала, как они говорили, что в колледже молодые люди очень заботятся о своем ночном колпаке. И оксфордские ночные колпаки даже прославились, такие они крепкие и добротные. И там молодому человеку и в голову не придет лечь спать без ночного колпака, а я думаю, всеми признано, что эти молодые люди знают, что хорошо, что плохо, и они отнюдь не неженки. В колледже молодые люди очень заботятся о своем ночном колпаке, Миссис Никольби в простоте душевной полагает, что ее покойный муж, как и молодые люди в колледже, заботился о ночном колпаке, тогда как ночным колпаком назывался не только головной убор, но и выпивка перед сном. Николас засмеялся и, не распространяясь на тему этого длинного разглагольствования, вернулся к приятному разговору о маленькой вечеринке по случаю дня рождения. А так как миссис Никлеби тотчас же очень заинтересовалась ею и задала множество вопросов касательно того, что подавали на обед, и кто там был, и что сказали мистеры Череблы, и что сказал Николас, и что сказали мистеры Череблы, когда он это сказал, Николас со всеми подробностями описал празднество, а также события этого утра. «Сейчас уже поздно», — сказал Николас, — Но я такой эгоист, что мне бы хотелось, чтобы Кэт не спала и слышала это. Когда я шел сюда, я только о том и думал, чтобы ей обо всем рассказать. — О, Кэт легла спать, — сказала миссис Никльби, положив ноги на решетку камина и ближе придвинув к нему кресло, словно приготовляясь к длинному разговору. — Да, вот уж часа два тому назад. Я очень рада, Николас, дорогой мой, что уговорила ее не дожидаться тебя. — потому что мне очень хотелось воспользоваться случаем и сказать тебе несколько слов. Я натурально беспокоюсь, и, конечно, это чудесно и утешительно иметь взрослого сына, которому можно довериться и с которым можно посоветоваться. Право, не знаю, какой смысл иметь сыновей, если им нельзя довериться. Николас подавил зевок, как только мать его заговорила, и посмотрел на нее с напряженным вниманием. «Была одна леди по соседству с нами», — сказала миссис Никльби. «Я ее вспомнила, заговорив о сыновьях. Была одна леди по соседству с нами, когда мы жили в Даулише. Кажется, фамилия была Роджерс. Да, я уверена, что Роджерс есть, только не Морфи. Я в этом не уверена». «Так вы о ней хотели поговорить со мною, мама?» Спокойно спросил Николас. — О ней? — скричала миссис Никлеби. — Боже, милостивый Николас, дорогой мой, какой ты странный. Но так всегда бывало и с твоим бедным, дорогим папой. Точь в точь так же, всегда рассеянный, ни на минуту не мог сосредоточиться на чем-нибудь одном. Я его как сейчас вижу, — сказала миссис Никлеби, вытирая глаза. — Он смотрел на меня, когда я говорила ему о делах, как будто у него все мысли в голове перепутались. — Всякий, кто нагрянул бы к нам в такую минуту, подумал бы, что я его смущаю и избиваю с толку, а не разъясняю ему дело. Честное слово, — подумал бы. — Мне очень жаль, мама, что я унаследовал это печальное свойство туго соображать, — ласково сказал Николас. — Но я изо всех сил стараюсь понять вас, если только вы приступите прямо к делу. — Бедный твой папа, — призадумавшись, — сказал миссис Николбит. Он так и не узнал никогда, чего я от него добивалась. А потом было уж слишком поздно. Несомненно, так именно и обстояло дело, ибо мистер Никольби до самой смерти не обрел этого знания. Не обрела его и миссис Никольби, что до известной степени многое объясняет. «А, впрочем, — продолжала миссис Никлиби, осушив слезы, — это не имеет никакого отношения, ровно никакого отношения к джентльмену из соседнего дома». «Я бы сказал, что и джентльмен из соседнего дома не имеет никакого отношения к нам, — заметил Николас. «Не может быть никаких сомнений в том, что он джентльмен», — сказала миссис Никлиби. «У него и манера джентльмена» и наружность джентльмена, хотя он ходит в коротких штанах и серых шерстяных чулках. Может быть, это эксцентричность, а может быть, он гордится своими ногами. Не вижу причины, почему бы ему не гордиться. Принц-регент гордился своими ногами, и Дэниел Лемберт, тоже дородный человек, гордился своими ногами. А также и мисс Биффин. Она... Нет... Поправилась миссис Никольби. Кажется, у нее были только пальцы на ногах, но это одно и то же. Николас посмотрел на нее, изумленный таким введением к новой теме. — Это вот как будто и ждала от него миссис Никольби. — Как тебе не удивляться, Николас, дорогой мой! — сказала она. — Я сама была удивлена. Меня это, как огнем обожгло, и вся кровь во мне застыла. Его сад примыкает к нашему, и, конечно, я несколько раз его видела, когда он сидел в маленькой беседке среди красных бобов или трудился над своими маленькими грядками. Я даже заметила, что он смотрит очень пристально, но особого внимания не обратила, потому что мы здесь люди новые, и, может быть, он любопытствовал узнать, кто мы такие, но когда... Он начал бросать огурцы через стену нашего сада. «Бросать огурцы через нашу стену?» С изумлением повторил Николас. «Да, Николас, дорогой мой!» Очень серьезным тоном подтвердила миссис Николиби. «Огурцы через нашу стену, а также тыквы!» «Возмутительная наглость!» — воскликнул Николас, мгновенно вспылив. — Что он хочет этим сказать? — Не думаю, чтобы у него были какие-нибудь дерзкие намерения, — отозвалась вместе с Николами. — Как? — вскричал Николас. — Швырять огурцы и тыквы в голову людям, прогуливающимся в своем собственном саду? — Это ли не дерзость? Право же, мама! Николас запнулся, потому что неописуемое выражение безмятежного торжества... И целомудренного смущения появилось на лице миссис Никлибе между оборками ночного чепца и внезапно приковало его внимание. Должно быть, он очень слабохарактерный, нелепый и неосмотрительный человек, сказала миссис Никлибе, конечно достойный парицани. По крайней мере, я думаю, другие нашли бы его достойным порицанием. Разумеется, я никакого мнения по этому вопросу высказать не могу, в особенности после того, как я всегда защищала твоего бедного дорогого папу, когда другие его порицали за то, что он сделал мне предложение. И, несомненно, он придумал очень странный способ выражать свои чувства. Но тем не менее... Его ухаживание? Разумеется, до сих пор в определенных пределах его ухаживание лестно. И хотя я и думать никогда не стал об о том, чтобы снова выйти замуж, раз моя милая котаща не пристроена. — Да разве такая мысль могла хоть на секунду прийти вам в голову, мама? — спросил Николас. — Ах, боже мой, Николас, дорогой мой! — капризным тоном Отозвалась мать. «Разве не то же самое хотела я сказать, если б ты только дал мне договорить?» «Конечно, я ни секунды об этом не помышляла. Я изумлена и поражена, что ты считаешь меня способной на подобную вещь. Я хочу спросить только об одном. Какое средство...» будет наилучшим, чтобы отклонить эти авансы вежливо и деликатно, не слишком оскорбить его чувства и не довести его до отчаяния или до чего-нибудь еще в этом роде. Боже милостивый! — воскликнула миссис Николиби. — Что, если бы он что-нибудь над собою сделал? Разве могла бы я тогда жить счастливо, Николас? Несмотря на свое раздражение и досаду, Николас с трудом удержался от улыбки, когда ответил, «Неужели вы думаете, мама, что самый жестокий отказ может повлечь за собой такие последствия?» «Честное слово, не знаю, дорогой мой», — отозвалась миссис Николи, — «право не знаю». Как раз в газете от третьего дня была помещена заметка из какой-то французской газеты об одном сапожнике который стал ревновать девушку из соседней деревни потому что она не захотела запереться с ним на третьем этаже и вместе умереть от угара тогда он пошел и взяв острый нож спрятался в лесу и выскочил оттуда когда она проходила мимо с подругами и убил сначала себя потом всех подруг а потом ее о أ... нет сначала всех подруг а потом ее, а потом себя, и об этом даже подумать страшно. Судя по газетам, — добавила миссис Никлиби, — почему-то такие вещи всегда проделывают во Франции сапожники. Не знаю, почему это так, вероятно, есть что-то такое в коже. Но ведь этот человек не сапожник. Что же он делал, маму? что говорил? — осведомился Николас, раздраженный до крайности, но старавшийся казаться таким же спокойным и уравновешенным, как сама миссис Никлиби. — Как вам известно, нет языка овощей, который превращал бы в формальное объяснение в любви. — Дорогой мой, — ответила миссис Никлиби, качая головой и глядя на залу в камине, — он делал и говорил все возможные вещи. — С вашей стороны никакой ошибки быть не могло, — спросил Николас. — Ошибки? — воскликнула миссис Никлеби. — Боже мой, Николас, дорогой мой! Неужели ты думаешь, я не понимаю, когда человек говорит серьезно? — Ну-ну, — пробормотал Николас. — Каждый раз, когда я подхожу к окну, — сказала миссис Никлеби, — он... Одной рукой посылает воздушный поцелуй, а другую прикладывает к сердцу. Конечно, очень глупо так делать, и, вероятно, ты скажешь, что это очень нехорошо, но он это делает чрезвычайно почтительно, да, чрезвычайно почтительно и очень нежно, в высшей степени нежно, пока он заслуживает полного доверия. В этом не может быть никаких сомнений. А потом... Эти подарки, которые каждый день летят через стену, и, конечно, подарки очень хорошие, очень хорошие. Один огурец мы съели вчера за обедом, а остальные, думаем, замариновать на зиму, а вчера вечером... Добавила миссис Никльби, приходя еще большее смущение, когда я гуляла в саду. Он тихо окликнул меня из-за стены и предложил сочетаться браком и бежать. Голос у него чистый, как колокольчик, или как хрусталь. Да, очень похож на хрусталь, но, конечно, я к нему не прислушалась. Теперь Николас... — Дорогой мой, вопрос заключается в том, что мне делать. — Кэт об этом знает? — спросил Николас. — Я еще ни слова не говорила, — ответила мать. — И ради бога не говорите, — сказал Николас, вставая, потому что это ее очень огорчит. — А относительно того, что вам делать, дорогая мама, делайте то, что вам подскажут ваш здравый смысл. Доброе сердце и уважение к памяти моего отца. Есть тысячи способов показать, что вам неприятно это дурацкое, нелепое ухаживание. Если вы будете действовать решительно, как он лежит действовать. Если это ухаживание будет продолжаться и докучать вам, я могу быстро положить ему конец. Но я предпочел бы не вмешиваться в такую смешную историю и не придавать ей значения, пока вы сами можете постоять за себя. Большинство умеет это делать, в особенности женщины ваших лет и в вашем положении, когда с ними случается нечто подобное, не заслуживающее в сущности серьезного внимания. Я не хочу вас смущать, делая, вид, будто принимаю это близко к сердцу или придаю этому серьезное значение. Безмозглый старый идиот. С этими словами Николас поцеловал мать, пожелал ей спокойной ночи, и они разошлись по своим комнатам. Нужно отдать справедливость миссис Никльбе. Привязанность к детям помешала бы ей раздумывать о втором браке, даже если бы она склонялась к нему, покончив с воспоминаниями о покойном муже. Но хотя сердце миссис Никльбе не ведало злых чувств, и в нем было мало подлинного эгоизма, однако голова у нее была слабая и пустая. И сколь лесны были ей в ее возрасте домогательства ее руки и, притом, тщетные домогательства, что она не могла отвергнуть страсть неизвестного джентльмена с такой легкостью и решительностью, какие, по-видимому, почитал уместными Николас. «Я решительно не понимаю», — рассуждала сама с собой миссис Никлебе в своей спальне, — «что тут дурацкого» нелепого и смешного. Разумеется, никаких надежд у него быть не может, но почему он безмозглый старый идиот, признаюсь, я не понимаю, ведь он не знает, что это безнадежно, бедняга. По-моему, он достоин сожаления. После таких размышлений миссис Никольби посмотрела на себя в маленькое зеркало, и, отступив от него на несколько шагов, старалась припомнить, кто это бывало. Говорил, что когда Николасу исполнится двадцать один год, его будут принимать скорее за ее брата, чем за сына. Не воскресив в памяти фамилии этого авторитетного лица, она погасила свечу и подняла штору, чтобы впустить дневной свет так как к тому времени начал загораться день. — Недостаточно светло, чтобы различать предметы, — прошептала миссис Никлеби, выглядывая в сад, — и зрение у меня не очень хорошее, я с детства близорука, но, честное слово, мне кажется, еще одна большая тыква торчит. На осколках бутылок наверху стены.